глава 2 Мне все еще 21. Я уже совмещаю учебу с работой в издательстве. Картер ру по 25 и он успешный нападающий сборной Лондона по баскетболу. Он пытался ухаживать за мной неделю, но у него это плохо получалось, Да и мне это было совсем без надобности. Мы переспали в отеле, затем еще раз и еще раз. Картер сделал неплохую карьеру баскетболиста, так что денег у него хватало, чтобы два 3 раза в неделю снимать для нас номер в трехзвездочном отеле. Он был первым парнем, который не выпрашивал у меня чрезмерных чувств, на которые я не была способна, и не проявлял особых знаков внимания в виде назойливо пахнущих букетов цветов или других неожиданных мелких подарков, которые я обычно ненавидела всем сердцем, не зная, куда деть слащавые серьги в виде морских звезд или чашку с именем моего текущего парня, чтобы этого никто никогда не увидел. Картер с самого начала был жестким, а я, как и всегда, твердой. Подобное сочетание характеров в итоге стало неплохой основой для достаточно продолжительных отношений, которые в общем счете продлились рекордное для меня время — целых 14 месяцев. Из них два месяца мы жили вместе. Месяц до его предложения мне руки и сердца, и месяц после. Как так получилось, что наша связь зашла так далеко, я до сих пор не могу понять. Хотя теперь вижу корень проблемы. Трагедия, произошедшая с моей семьей, вдавленным отпечатком наложилась на мои отношения с противоположным полом. Я ни с кем не могла состыковаться надолго, потому что у меня всегда были дела поважнее отношений. Например, нахождение у постели Хьюи о котором никто из моих бывших парней не знал и не узнал бы, даже приставь кто-то из них к моему виску дуло пистолета. То, что в прошлом произошло с моей семьей, то, что произошло со мной, всегда было важнее, чем, например, празднование месяца совместных отношений. Я подсознательно не позволяла себе быть счастливой, в буквальном смысле разрушая свою личную жизнь на ментальном уровне, о чем хотя и не знала наверняка, но уже постепенно начинала догадываться. Осознание пришло именно в отношениях с Картером. Я начала понимать, что больна отсутствием способности любить своего сексуального партнера, когда наконец заметила, что способна лишь на недлительные отношения, протекание которых в моем случае никогда нельзя было назвать здоровым. На годовщину наших с Картером отношений я переплюнула саму себя, даже не вспомнив о том, что мы уже год как ходим по трехзвездочным отелям. В этот день он впервые решил изменить место нашей встречи и, не предупредив заранее, привел меня в какую-то неплохо обставленную квартиру. Закрыв за моей спиной дверь, он вдруг сказал, «Теперь ты будешь жить здесь». Спустя полчаса мы отпраздновали нашу годовщину быстрым сексом, который все чаще случался вместо продолжительных ублажений, после чего сразу же сели смотреть баскетбольный матч, запивая чипсы пивом. Мы не гладили кожу друг друга кончиками пальцев. Не хотели лечь друг к другу на плечо или просто так без причины поцеловать. Мы просто периодически занимались классическим сексом и питались за одним столом. Нас устраивало это целый год. Подумав о чем, я в итоге и согласилась съехаться. Все равно как раз искала себе квартиру. Как только мы съехались, все почти сразу изменилось. Уже спустя неделю Картер начал расспрашивать меня о том, где я работаю, хотя до сих пор даже не интересовался, какой именно университет я окончила. Он неожиданно захотел узнать о моих родственниках и познакомиться с моими друзьями, чему я была категорически против из-за чего между нами начали возникать первые ссоры. Сначала тихие, они с каждым днем набирали обороты и почти всегда заканчивались жестким сексом который, как важно, всегда происходил исключительно с согласия двух сторон. Картер прекрасно понимал, что попытайся он взять меня силой, и нашим ненормальным отношениям придётся крушительный конец. Поэтому не переступал эту опасную черту, за которой меня уже не было для него. В момент, когда наши скандалы начали достигать пика, отчего наши соседи снизу уже однажды едва не вызывали на нас полицию, Картер, придя домой поздним вечером после очередной баскетбольной тренировки, неожиданно решил объяснить мне внезапно возникшие с его стороны расспросы относительно моей личной жизни вне его постели. Он вдруг встал передо мной на одно колено и раскрыл в своих руках миниатюрную коробочку, обшитую зеленым бархатом. В коробочке блестело кольцо из белого золота. Я была откровенно удивлена подобному шагу своего бойфренда. Но мое удивление, несмотря на всю свою мощь, не смогло достичь апогея и затмить мой разум. В ответ на поставленный передо мной вопрос я не сказала «да», зная, что не хочу замуж, тем более за Картера. Но и не сказала «нет», осознавая, что мой отказ мгновенно приведет парня в бешенство, после чего мы неизбежно разругаемся вдрызг. Вместо однозначного ответа я произнесла односложное «мне нужно подумать» что заставило Картера крепко сжать зубы, но сдержать свое раздражение в надежде со временем услышать от меня положительный ответ. Впрочем, долго ждать он не смог. Первый раз он сделал мне больно уже спустя сутки после предложенных им мне своих руки и сердца, настойчиво вцепившись руками в мои плечи, тем самым пытаясь выпытать у меня. В чем именно заключается причина моего раздумья, ведь мы уже один год и целый месяц как спим вместе. На третий день, так и не получив ни моего окончательного отказа, ни моего окончательного соглашения, на что он всерьез рассчитывал больше, чем на отказ, он впервые меня ударил. Изо всех сил толкнул в плечо, заставив меня впечататься в кухонный шкаф. Так началась наша беспощадная игра. Следующий месяц превратился для меня в глобальный тотализатор. Каждый вечер я ставила именно на свою победу. Мы реально без притворства и поддавков дрались. И вот еще одно доказательство того, что со мной что-то не так. От наших драк мне становилось легче. Картер не бил меня по лицу, считая его слишком красивым для повреждений. Зато остальное мое тело по всему периметру было усыпано фиолетовыми пятнами и ссадинами. За какие-то четыре недели на мне буквально живого места не осталось. Приходилось повязывать на шею шарф, носить блузки с длинными рукавами прятать ноги в джинсах и, конечно же, не снимать перчатки без пальцев даже в офисе. В них я прятала свои геройские садины на костяшках кулаков. О, как я избивала Картера! В отличие от противника, я не жалела его лица, не жалела своих сил, не жалела ни секунды проходящих между нами боев. Я могла бы его сломать голыми руками, если бы он не избивал меня с еще большей силой, чем я его. Однажды я повалила его на спину в гостиной у дивана, И, сев на него сверху, изо всех сил начала бить кулаками по его голому прессу, ребрам, и в конце трижды врезала ему по лицу. После чего он все таки сумел сбросить меня с себя. Когда этот бой был закончен, и Картер застрял в ванной, обрабатывая кровопотек на своей левой скуле и сплевывая кровь из разбитой губы, я заперлась в туалете и впервые за долгое время написала Пенни. Впрочем, тогда я ей так и не сказала, каким образом обстояли у меня дела. Не хотела признаваться ей в том, что состою в закрытом бойцовском клубе. За последнюю неделю сплошных поражений, несмотря на все мои усилия, я так ни разу и не выиграла у решительно настроенного Картера. Я начала выдыхаться. В субботу мы подрались в последний раз, за час перед тем, как Картер ушел на очередную тренировку. В этой драке он импульсивно шевырнул меня от дверной косяк кухни, и я, хотя и не слишком сильно, как мне показалось, Врезалась я него лицом и в итоге разбила себе нос. Картер впервые испугался последствий своих действий. Он вбежал на кухню, вытащил из морозильника лед и хотел помочь мне остановить кровь, которой было не так много, чтобы переживать о том, что мой нос мог действительно серьезно пострадать. Холодно отстранив от себя Картера, я отправилась в ванную комнату и заперлась в ней. Спустя несколько минут, услышав, как хлопнула входная дверь, я разделась догола, решив принять горячий душ. У нас в ванной на стене возле дряхлой стиральной машины почему-то висело зеркало в полный рост. Увидев в нем существо темно фиолетового цвета, я замерла. На моем теле практически не осталось ни единого сантиметра, на котором не было бы огромных синяков, многие из которых имели внушительные кровоподтёки. Впервые за долгие месяцы, хорошенько разглядев себя в зеркало, я вдруг поняла, как же сильно мое тело болит из-за ежедневно переносимых им побоев. Из носа все еще струилась кровь. Стекала по подбородку и раскрашивала мою посиневшую ключицу в алой. А я все стояла и смотрела на свое тело, словно пыталась понять, как много оно способно выдержать. Наконец, встретившись взглядом со своим отражением в зеркале, я вдруг совершенно неожиданно уверенно кивнула головой и приступила к действиям. У меня в запасе было немногим больше двух часов, и этого было более чем достаточно и тем не менее я не хотела медлить. Так и не приняв душ, я наскоро вымыла лицо, благо кровь из носа быстро прекратилась, и, одевшись, за полчаса собрала в чемодан все свои вещи, вплоть до последней булавки. В тот момент что-то мне смутно подсказывало, что наши отношения с Картером, давно уже не зиждящиеся на сексе, а только на рукоприкладстве, нельзя воспринимать как нормальные. С меня было достаточно. Ежедневно избивая Картера, Я выплеснула все, что хотела выплеснуть в тот промежуток своей жизни. Но теперь я становилась мишенью, вечно избиваемой и не имеющей шанса хотя бы на один точный удар. Картер просто стал месить меня, окончательно прекратив контролировать свои по-мужски мощные удары, которые могли нанести мне действительно сильный вред, не поднимая я в тренажерном зале по 10 килограмм одной рукой ежедневно. Я давно хотела перебраться поближе к Камелии которую новоиспеченная Фурия Генри хотела упечь в дом престарелых и поближе к дочкам Миши, вынужденным терпеть пьяные выходки своей матери. Не в силах защитить себя, я по глупости считала, будто могу попытаться встать на их защиту. Однако это была далеко не та причина, по которой я променяла Лондон на провинциальный городок. Я не хотела, чтобы Картер Бишоп меня нашел, а в том, что он будет меня искать, я не сомневалась. Однажды, выведя меня из строя ударом в живот, он сказал, что когда-нибудь мне больше не понадобится ощущать физическую боль, чтобы чувствовать себя живой. Тогда мы и закончим наш бой. До тех пор он будет бить меня столько, сколько мне это понадобится. За сутки перед тем, как Картер разбил мне нос, я сказала ему спасибо за то, что он позволил мне отвести душу, но больше мне не нужно. А уже спустя 24 часа выяснилось что кулачный бой был нужен Картеру больше, чем мне. Я же не собиралась становиться просто грушей для биения. Для меня и вправду было достаточно. Теперь мое тело испытывало ту же боль, что и душа, чего сами по себе болевые ощущения вдруг стали для меня неотличимы. Теперь мне необходимо было вновь разъединить их, чтобы продолжить загибаться только внутренне. Чувствовать же себя вдобавок еще и физически убитой больше одного месяца для меня оказалось непозволительной роскошью. Но захистка из меня вышла никакая. Вышла и осталась в той квартире, а я ушла. Руперту понадобилось недели, чтобы подыскать для меня жилье в маленьком городишке. Местная учительница французского языка в старшей школе искала себе компаньонку по аренде. До тех пор я жила с ним, Пенни и двумя их детьми, тщательно пряча под наслоениями одежды свое синее, фиолетово бордовое тело. Все происходило в декабре, так что скрывать синяки было несложно и все равно от Руперта невозможно было скрыть подобное. Однажды, оставшись со мной на кухне, расставлять посуду из посудомоечной машины, он сказал, что может без проблем открутить голову тому, кто посмел поставить на моем теле хотя бы один синяк. В ответ я криво улыбнулась, заверив его, что в этом нет необходимости, так как я никогда не остаюсь в долгу перед теми, кто однажды посмел со мной связаться. Я искренне считала, что избавилась от Картера навсегда как и от предыдущих своих парней. В апреле, напившись над одним из пятничных вечеров, я выслушала ее длинные рассказы о ее бывших, после чего рассказала ей о своих. От рассказа о картере Ренат даже немного протрезвела. Затем она предложила поискать в социальных сетях наших бывших. По пьяни меня не пришлось долго уговаривать. Моего первого мы так и не смогли прогуглить, так как я не то что фамилии, но даже точного имени его не знала. Диджей все еще оставался диджеем, только занял стойку в более престижном клубе. Он женился на девушке на год старше него, и что могло бы меня сильно удивить, если бы я только умела сильно удивляться, он уже был отцом годовалой девочки, ни капли не похожей на него и целиком скопировавшей внешние данные своей матери. Мой третий парень, голубоглазый блондин, как и хотел, выучился на стюарда и теперь был прикреплен к аэропорту Глазго. В этом же городе он и жил, и, судя по постам в его ленте, уже два года как встречался с миниатюрной девушкой, которая на четыре года младше него. Стоматолог неожиданно оказался во Франции. Купил дом в пригороде Парижа, ходил на любимую работу, был помолвлен с 21-летней красавицей, свадьба с которой должна была состояться через пару недель. Инкассатор удивил тем, что уехал в деревню в Йоркшире и теперь занимался органической фермой. Плюс к этому он был женат, ребенок должен был родиться уже через два месяца, и, судя по фотографиям на стене его жены, ожидалось рождение девочки. С этим парнем явно произошло что-то серьезное, иначе как объяснить столь резкую смену интересов? Двое из пяти моих бывших парней уже были женаты и имели детей. Один был помолвлен, еще один состоял в нереально продолжительных для меня отношениях. Целых три года. Координатов же своего первого мужчины, Джейсона Джеймса, я не знала, но почему-то была уверена в том, что и у него все в шоколаде. Мы с огневолосой не пытались найти только Картера. Нат решила, что этот недоумок, как она выразилась сама, недостоин того, чтобы его имя вбивали в поисковике. Она так и не увидела ни единого его фото, однако сразу узнала его, увидев у нашего дома. Я не опасалась возвращения Картера в свою жизнь. Тому не было никаких предпосылок. Он не знал ни то, что местонахождение моей семьи, но даже не догадывался о том, есть ли она у меня вообще. Да он даже не знал о том, в какой именно я редакции работала. И я давно удалилась из социальных сетей, отчего точно не могла наследить через интернет. Да и если честно, я представить себе не могла, что кто-то из моих бывших мог бы за мной следить. Я оставила всех их позади и даже не предполагала, что кто-то из них сможет вновь когда-либо замаячить на моем горизонте. С учетом же того, что я провала с Картером 10 месяцев назад, после чего он, исходя из его же слов, не переехал из квартиры, которую мы когда-то снимали напополам, и все это время продолжал меня разыскивать, мне стоило всерьез опасаться его угроз. Проснувшись с утра пораньше, первым делом я отправилась в спецмагазин — чтобы купить первый в своей жизни газовый баллончик, который должен был защитить меня от всякого рода маньяков. А если не баллончик, тогда электрошокер, который я тоже прикупила, вспомнив, как ловко Картер выбивает из рук первый предмет, совершенно не замечая второго. Если же ни газовый баллончик, ни электрошокер не сработают вовремя, тогда мне останется надеяться только на силу своих кулаков. Не то чтобы я ее недооценивала, Просто я реально оценивала силу спортсмена-баскетболиста ростом в метр восемьдесят, который запросто мог отключить меня одним точным ударом в голову. Уже выходя из магазина с баллончиком и электрошокером в сумке, я задумалась над тем, неужели я действительно готовлюсь к физической расправе. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что это действительно так. Еще раз сосмотрев синяки на своих запястьях и предплечьях, Оставленная от пальцев призрака из моего тяжелого прошлого, я вытянулась в струнку. Пятна на руках были даже не фиолетовыми, они были черными. Закрыв глаза, я попыталась насладиться утренним холодком коснувшимся моих оголенных участков рук, но у меня так и не вышло отстраниться от своих напряженных мыслей. Я давно уже ничего не боялась, но это не мешало мне предчувствовать. Сейчас я предчувствовала, что мне не избежать серьезного столкновения. И глупо было бы идти на саблезубого тигра с голыми руками, уже успевшими покрыться черными синяками от первой же встречи с ним. Нужно запастись хотя бы баллончиком, электрошокером и, главное, терпением. С последним пунктом у меня никогда не было проблем.